Глава 8. А что случилось-то? спросил я, спешно накидывая бушлат и хватая шапку. Точно не знаю, но краем уха слышал, что одна машина потерпела крушение. Колян заметно нервничал. Бегом, давай, а то опоздаем. Закрыли секретку, бегом бросились наверх. В коридоре, прямо перед входом на пункт управления, уже стояла почти вся дежурная смена, состоящая из 10 человек. Мы незаметно прошмыгнули в строй, встав в самом конце. Спустя несколько секунд по лестнице поднялся полковник Чайкин. Взгляд у него был мрачный. "Смирно!" скомандовал начальник штаба. "Вольно!" отмахнулся командир, остановившись перед строем. чуть не дойдя до середины. Товарищи офицеры, как вы уже в курсе, у нас чрезвычайная ситуация. На отметке 15 в квадрате Е31 пропал наш Су-24М. Предположительно, разбился. Это приблизительно в 75 км отсюда. Ближайший населённый пункт, не считая мелких посёлков, город Чернобыль. до него километров 20. В том же районе находится засекреченный военный объект ЗГРЛС Дуга. Насколько я знаю, он не функционирует, но чёрт его знает. Вторая машина вернулась на базу за несколько минут до потери связи с первой, поэтому экипаж ничего не видел. Считайте радиолокационный объект причиной падения. этого быть не может, вмешался начальник радиолокационной станции. Охренеть, тихо пробормотал я. Там же до ЧАЭС недалеко. Я никаких выводов не делаю, лейтенант, жёстко ответил Чейкин. Причина падения неизвестна, пилоты просто перестали выходить на связь, самолёт сбился с курса и с большой вероятностью упал в лес. Никаких сигналов с борта не поступает, вообще ничего, даже радиомаяк. Самолёт как будто исчез. Известно только последняя точка его местонахождения до потери связи. Так. Куда нужно, я уже сообщил. Задействованы будут все: спасатели, специальные подразделения и даже милиция Овуча. Но пройдет еще час, а то и больше, пока что-то будет притринято. А без сигнала это все равно, что искать иголку в стоге сена. А здесь время терять нельзя». «То есть мы тоже участвуем?» — предположил начальник штаба. «Да, мы ближе всех. Полковник был мрачнее тучи. Слушайте мой приказ». Весь свободный от дежурства личный состав отправить на поиски. В ангарах есть два вертолета, готовых Ми-8, организовать вылет в течение одного часа. Все ясно? Так точно. Все, разговоры окончены. Приступаем. Что дальше началось? Отовсюду были вызваны те, кто сменился с ночного дежурства, проживающие не в казарме, а в овуче. Подняли всю роту охраны, техников, заправщиков, да вообще всех. Спешно получалось тёплое обмундирование, переносные радиостанции, оружие, медикаменты и сухие пайки. Нас с Коляном тоже привлекли. Мы не такие уж и нужные люди в дежурной смене. Все телеграммы могут идти и через дежурного связиста. Засевид тут лишнее звено из-за того, что на кодирование уходит слишком много времени, а в сложившейся обстановке его было катастрофически мало. Про секретчика вообще никто и не вспомнил. Его дело маленькое. Вот только тут был один момент, который требовал особого внимания. На каждой единице летающей техники стояла специальная аппаратура опознавания, а на ней специальные ключи, имеющие гриф. Их кому-то нужно было изымать, а единственные, кто по допуску мог это сделать, только я и временно исполняющий обязанности начальника секретного отделения. Ну и ещё начальник штаба, но тот никуда лететь не собирался. Опыта обращения с такой аппаратурой у меня, конечно, не было никакого, но это никого не волновало. Это уже потом, когда всё выяснится, мне придётся регистрировать материалы разбирательства. А может и не придётся, их сразу изымут люди в костюмах. Местные чикисты, скорее всего, уже в курсе. Оказавшись на складе ОРФ, выяснил, что оружие на меня так и не было выписано. Прапорщик Мишин махнул рукой, выдал по временной ведомости, хотя за это ему могло прилететь по шапке. По сути, это филькина грамота. Объяснил всё тем, что сейчас у него просто времени нет на правильное оформление с занесением сведений в военный билет. Я получил новенький АК-74 восемьдесят третьего года выпуска, боекомплект к нему и подсумок. Вообще, с первого взгляда покажется, будто для таких мероприятий оружия не нужно. Это не так. Сохранялась вероятность того, что самолёт был сбит намеренно, и тот, кто это сделал, может представлять опасность и для других. Мы получили сухие пайки, аптечки, построились у здания штаба. Так как самолёт упал, если действительно упал в лесу, то на машинах туда доехать будет крайне проблематично. Единственное спасение вертушки, только вот они много народу с собой не возьмут. И всё же, чем больше подразделений будет участвовать, тем быстрее найдётся самолёт. Согласно указаниям, нам следовало добраться до района падения по воздуху. постараться сесть где получится и совместными усилиями обнаружить и отцепить место катастрофы обнаружить место аварии можно было простым способом поднимающийся над местом крушения чёрный дым от горящих обломков не дай бог кто-то из местных проникнет туда раньше грибников, конечно, в это время года уже не было, а вот охотников хватало В этих лесах кабаны бетал, вот его и гоняли. А там само по себе опасно, вдруг боезапас с detonирует. Да и не только в охотниках дело, кто угодно может пробраться туда. Вопросов тут много, что не говори. Провели краткий инструктаж. Первая группа из 24 человек, в состав которой попали и мы с Михайловым, была готова к отправке. Вертолёты заправлены и подготовлены к вылету, пилоты на местах. Пока стоял среди офицеров, случайно подслушал, что вроде как по неподтверждённым данным подобное уже случалось в 1982 году в том же самом районе. То ли случайность, то ли странная закономерность. Но слухи слухами, а тут реальное обстоятельство, с которым нужно было разбираться как можно скорее. Получив команду, мы бегом бросились в 66-й ГАЗ, который должен был доставить нас прямиком на взлётку. Там уже стрекотали движками военные Ми-8Т, поднимая вокруг себя настоящую бурю. Погодные условия близки к дерьмовым, Как раз поднялась метель и посыпал сухой снег. Температура упала до минус восьми. Но опять же, такие мелочи никого не волновали. Выехали на взлётную полосу, быстро прокатились до машин, затем нас высадили из грузовика. Первая группа, в числе которой были мы с Михайловым, загрузилась в отсек. Пока бежали, едва не окалели. Мощный вихрь ветра, поднятый винтами, сбивал ле snow. Снег забивался за щелрод. У меня едва шапка не улетела, поймал в самый последний момент. Каски одевать пока не стали. Прицепили к вищевым мешкам. Что-то мне не по себе, крикнул Коля, стараясь перекричать шум винтов. Первый раз летаю на вертушке. Ничего особенного, ответил я. А ты что, уже летал, что ли? удивился связист, посмотрев на меня с удивлением. Было дело на гражданском вертолёте, соврал я, едва не спалившись. Так-то в своей последней командировке я только на одних вертолётах раз 5 летал. Внутри загрузилось 18 человек. Технически можно было вместить ещё шестерых, но благоразумно решили не перегружать машину, тем более рядом стояла вторая. Состав группы: три офицера, два прапорщика, шесть сержантов, а остальные рядовые срочники. В салоне восьмёрки было холодно. Вертушка пока ещё не прогрелась. Уселись на сиденья автомата и пёрли прикладами в пол, чтобы не зацепить друг друга. Последние приготовления заняли пару минут. Взлетаем, скомандовал командир. Машина вздрогнула, оторвалась от земли и неторопливо взмыла вверх. Ветер был не сильный, но всё равно чувствовалось, что погодные условия далеки от идеальных. Летели минут 30. Командир нашей группы, капитан Кравец, полез в кабину к пилотам. Те как раз искали следы возможного падения нашего фихтовальщика. Я размышлял над тем, был ли у него загружен боезапас или нет. Как бы, с одной стороны, зачем на учебном полёте нужен боекомплект. С другой стороны, вес машины с загруженным боезапасом совсем другой. При манёврах машина и ведёт себя иначе. А вообще, РХБЗ от ВВС далеко, поэтому всё обдуманное лишь мои предположения. Группа, внимание. Кравец вернулся из кабины. Следов падения самолёта в пределах видимости нет. Доложили командованию их решение продолжать движение на восток. Считают, что возможно, машина вообще ушла из квадрата и упала гораздо дальше. А может и вообще не упало, пробурчал Колян. Разве этим больше заняться некому? Мы-то ещё те специалисты. По такой погоде не то что самолёт, локомотив не найдёшь. Я посмотрел на него осуждающим взглядом. Не понимал он ни черта. Его скептическую точку зрения я совершенно не разделял. Если такое решение было принято, значит, смысл есть. Знаю об этом не понаслышке. У меня близкий друг падал на территории Сирии в 2015. -м. Так они в шестером больше суток держались против полусотни боевиков. Наши сделали всё, чтобы их вытащить. Спасли только двоих, а третьего, дважды раненого, вытащить не получилось. Совсем чуть-чуть не дотянул до госпиталя имени Бурденко. Смысл в том, что если есть кому реагировать, нужно это сделать. К тому же мы не в зоне боевых действий. Прошли на восток ещё 30 км. Ничего. Связались со второй машиной, которая шла 3 км севернее. У них тоже ничего. Спецгруппа, готовившаяся к вылету из Киева, безнадёжно запаздывала, а милиция вроде как начала патрулировать дороги. Но пока никакой информации не было. Был самолёт и нет его. Ветер усилился и поменял направление, снег повалил ещё гуще. Кто-то из наших пытался смотреть через элиминаторы, но это всё равно что ничего. Виртушка сделала разворот, двинулась на юго-запад. Возможно, там что-нибудь обнаружится. Километров 8 прошли, ничего. Сделали круг, вернулись обратно. И вдруг есть. В салон высунулся бортмеханик. Вторая группа обнаружила след. Ну наконец-то, выдохнул кровец. М-8 пошёл на северо-восток. Оказалось, что предполагаемое место падения было аж в 20 км северо-восточнее. Через 20 минут мы были на месте. Командир вертолёта тщетно искал место для посадки, но как назло, повсюду были сплошные деревья. Наконец, ему удалось найти более-менее удобную площадку среди заснеженных зарослей. Мы ведь не десантники, десантироваться на фалах не умеем, уровень не тот и род войск тоже. Сели без проблем. выгрузились и тут же построились. Группа, внимание, крикнул Кровец. Отсюда двигаемся на юго-восток примерно 6 км. Ближе сами всё видели, имеем то, что имеем. Держать друг друга в поле видимости, не теряться. Северо-западнее село Вторая группа, скорее всего, они сделали то же самое и уже двигаются к цели. Населённых пунктов рядом нет, лес не сильно густой, поэтому сложностей не вижу. По прибытии на место отцепить район, ждать особых указаний, никому не лезть, там может быть опасно. Всё ясно. Так точно. Выдвигаемся. И мы вышли. Растянулись цепью, расстояние между отдельными участниками не превышало 20 м. Как раз такая была видимость в сложившихся погодных условиях. Довольно толковая тактика на случай, если по пути попадутся обломки, парашют, тела, ну или какие-нибудь неожиданности. Дыма на горизонте я не видел, но оно и понятно. Сильным ветром всё сдувало в противоположную сторону. Мощные порывы били в спину, немного помогая двигаться быстрее. Продвигаться через заснеженный лес было тяжело, неудобно. Каски одевать не стали, они так и продолжали болтаться сзади, закреплённые на вещевых мешках. В кирзовых сапогах тащить на себе автомат, вещмешок, шлем и боезапас было непросто, но никто не жаловался. Особо тяжело было радисту Тащить на себе в такую погоду радиостанцию Р-159 с комплектом запасных батарей врагу не позавидуешь. 18 килограммов все-таки. Ноги быстро замерзли, несмотря на портянки, которые держали тепло гораздо лучше носков. В целом, если бы не пронизывающий ветер, то температура вполне нормальная. Бушлаты и ватники зарекомендовали себя хорошо, но ощутимо сковывали движение. Постоянные спотыкания действовали на нервы, приходилось тихо ругаться и идти дальше. Многие уже тяжело дышали, но по-прежнему старались держать темп. Так прошло около часа, даже больше. Когда я задумался о чём-то своём, слева послышался крик. Есть! Все сюда! Нашёл! кричал кто-то из прапорщиков. Я ещё не успел с ними познакомиться. Всё-таки второй день на новом месте и такой экшн случился. Если бы не мой боевой опыт, испытал бы жёсткий стресс, а так нормально проходили. Собравшись в подобие группы, мы увидели огромный ещё дымящийся обломок перерубивший ствол тонкой осины и воткнувшийся в мёрзлую землю. Судя по форме, это был фрагмент крыла. Раз так, то самолёт либо взорвался в воздухе, либо рассыпался уже на подлёте к земле. То есть его сбили, что ли? Нет, это нереально, учитывая условия и общую обстановку. Причина наверняка кроется в другом. хотя первоначальное предположение именно такое кроме обломка крыла здесь ничего больше не было поэтому двинулись дальше радовало только то что мы на верном пути я взглянул вверх на деревья и заметил что макушка одной из осин срублена и висит только потому что зацепилась за кроны других деревьев значит самолёт падал цепляясь за деревья предположительно на северо-восток. Но опять же, это только мои предположения, точно я не знал. Двинулись ещё дальше и уже через полкилометра наткнулись на изломанный, закопчённый и жутко деформированный фюзеляж Су-24М. Опознать в этой дымящейся груде металла самолёт было сложно. Среди поломанных деревьев, веток, в куче взрытой земли лежала носовая часть. Ни живых, ни мертвых тел мы не обнаружили, но они могли быть погребены и под обломками, или где-то среди них. Отцепив место падения, мы догадались, что вторая группа еще не дошла до точки. По рации связались с командованием, доложили обстановку. Что там решал командир нашей группы, неясно. Я при этом не присутствовал. Вдруг позвали Михайлова. Тот бегом бросился к обломкам. Я за ним. — Кто секретчик? — Оба, что ли? — спросил капитан, смерив нас оценивающим взглядом. — Так, Михайлов, полагаю, вы тут единственные представители службы защиты государственной тайны. — Вроде того. — Вроде того. Неуверенно отозвались мы в один голос. Ничего не знаю, отмахнулся Кравец. Ищите аппаратуру опознавания, извлекайте ключи. До прибытия спасателей секретов тут быть не должно, ясно? Все остальные, не задействованные в циплении, ищем чёрный ящик. Я понятия не имел, как должна выглядеть аппаратура, но всё равно двинулся к обломкам. Минут 10 мы с Михайловым просто рылись в обрывках металла и алюминия, среди покорёженной аппаратуры, обломках крыльев, шасси и дымящейся мешанине, оставшейся от двигателей. Стоит отметить, что к счастью, боезапасов в самолёте не оказалось. Прапорщик Мишен с ходу определил, что ничего похожего на боекомплект среди обломков он не видит. Про его опыт и предыдущий род деятельности мне ничего не было известно. Но вроде и на начальников ракетно-артиллерийского вооружения кого попало не назначают. В общем, опасность того, что может что-то сдетонировать, была минимальной. Пока срочники стояли по удаль выцеплении, остальные осматривали обломки. «Кажется, нашел! Леха, помоги!» Я бросился к Михайлову. Вместе мы оттянули исковерканный лист фюзеляжа, вытащили оттуда частично раздавленный блок. Видимо, Засовец знал или хотя бы имел представление, что нужно искать. Покопавшись внутри задубевшими руками, он извлёк что-то прямоугольное с обрывками проводов. Товарищ капитан, вот, нашли. Отлично. С чёрным ящиком что? Его тоже удалось отыскать, но только после того, как натолкнулись на тело одного из погибших лётчиков. Отреагировал я спокойно, но смотреть на это не стал. Уж на трупы за годы службы я насмотрелся вдоволь. Снова связались с командованием и получили неожиданное указание от явившихся на пункт управления чекистов: "Вести чёрный ящик на наш аэродром". Якобы спецгруппа попала в бурю и была вынуждена вернуться обратно на базу. Собирались выдвинуться на машинах, остальным предстояло охранять место падения до прибытия спасателей. — Лейтенант Иванов, прапорщик Мишин, сержант Пензев, Михайлов и ты... Э, как тебя там? — снова крикнул кровец, отбирая людей. Затем взглянул на меня. — Савельев! Вот-вот, Савельев! — Савельев! Хватайте самописец и дуйте к вертушке. Как сопровождающий отправляйтесь вместе с вертолетом. Глаз не спускать с ящика. Я останусь здесь ждать дальнейших распоряжений. Кажется, произошло что-то странное. Не просто так на аэродром вылетела группа военной контрразведки. Последнее у него явно вырвалось случайно, потому что лишним ушам такое знать не положено. А я охренел от услышанного, хотя и не подал виду. Значит, раз все так закрутилось, то наверху что-то подозревают? Или уже есть какие-то версии случившегося? Где-то в этом районе находилась дуга, но я ее не заметил, видимость не позволяла. Я был на сто процентов уверен, что она тут ни при чем». Мы с Коляном схватили ящик и в составе неполного отделения потащили его обратно по нашим следам. Теперь пронизывающий ветер дул прямо в лицо, снег летел в глаза. Идти было тяжело, неудобно, но выбирать не приходилось. Дыхалка сбилась уже через километр, однако наша пятёрка продолжала идти вперёд. Лейтенант Иванов сверялся по следам и компасу. Рации у нас не было, да и к чему она? Средство связи было всего одно, осталось на месте крушения. До вертушки мы добрались минут через 40. Оказалось, что немного промахнулись и вышли метрах в 300 левее. Следы-то уже почти занесло. Такой марш-бросок даже мне дался тяжело, но никто не сломался. Лица у всех красные, все вспотели, дышали как паровозы. Так и заболеть можно. Загрузились, вертолёт тут же взлетел и понёсся в направлении аэродрома. Ветер немного утих, но снег продолжал сыпать так, что видимость была просто отвратительная. Чуствовалось повисшее в воздухе напряжение. Все ждали результатов. Добролись мы нормально, сели тоже практически без проблем. Покачало немного, но опытным лётчикам это не помеха. За нами сразу же прислали УАЗ. Всё загрузили, выехали. У здания штаба мы остановились и бегом потащили ящик внутрь. Я не сколько не удивился, что на пункте управления, помимо нашего командования и дежурной смены, были люди в гражданском. Как в то время выглядели, да и вообще назывались представители военной контрразведки, я не помнил, но наверняка это были они, либо комитетчики. С ними была куча разнообразного оборудования для специальных работ, уже отделили отдельное помещение, недавно отремонтированное, но ещё не введённое в эксплуатацию. Передали им ящик. Они потребовали, чтобы мы с Михайловым покинули пункт управления. Неудивительно. Срочники тут теперь точно лишние. Атмосфера явно была накалённая, хотя люди в гражданской одежде вели себя непринуждённо, разговаривали спокойно, но требовательно. Лёха Колян тронул меня за плечо. Взгляд у него был взволнованный. Сейчас они будут расшифровывать запись самописца. Это займёт минут 15. И что? Можем послушать. Серьёзно? Ну да. И как ты намерен это провернуть? Нахмурился я через телефонную трубку, что ли? Да какая на фиг трубка? Что я тебе шпион, что ли? Торопливо отмахнулся тот. Всё гораздо проще. Помещение, где они свою технику развернули, бывший пост связи. Там раньше дверной проход был. но за ненадобностью строя батовцы хотели его кирпичом заложить однако наши передумали забили листами фанеры сверху наклеили обои через неё всё слышно я об этом случайно узнал только нужно зайти с другого входа и подняться по лестнице Ты гений Ну и чего мы стоим улыбнулся я Види Михайлов понимающих мыкнул нахлобучил шапку По пути, сбросив автоматы и боезапас в секретку, мы рванули к противоположному входу. А тыскаф нужное место, мы тут же прижались ушами к тонкой дощатой перегородке. Сначала были невнятные разговоры, какие-то звуки и жужжание притуры. И вдруг я отчётливо громко услышал: "Всё, расшифровал? Запускай". Ничего не разобрать. Громче. Выведи на общий звук. Техник делал так, как от него хотели. Сначала на записи был какой-то шум, свист, неясные голоса. Но вдруг, примерно на 3-й минуте, я отчётливо услышал. Внимание, центр. Голос пилота дрожал так, словно от страха. Я не я не понимаю, на что смотрю. «Центр! Дым в кабине! Электроника! Все!» «По правому борту вижу неопознанный летающий объект! Теряю управление! Центр! Центр! А-а-а-а!»